Глава 17 Мужчина прикрыл глаза и стал глубоко дышать, шевеля губами. Интересно, он там до десяти считает или мантру какую-то для спокойствия духа произносит? Может, заклинание? Надо бы расспросить при случае, если средство действенное. Мне тоже не помешает с таким-то муженьком. Вы знаете, что ваш супруг поднял всю стражу на уши, разыскивая вас. Закончив свой успокаивающий ритуал, устало поинтересовался конор. Теперь пришла моя очередь удивляться: Что? И вместо того, чтобы пойти после смены домой я вынужден был все утро искать женщину с ребенком и собаку, продолжал возмущаться оборотень. А представляете мое удивление, когда обернувшись волком, я все-таки обнаружил ваш след, но почему-то ведущий к моему дому. Хорошо, что я сам решил заняться этим делом. Догадывайтесь, что бы подумали мои подчиненные, найдя потеряшек сладко спящими на диване их начальника?» «Что?» — спросила весьма заинтересованно. «Ничего хорошего, по крайней мере, для вашей репутации точно», — серьезно заявил Конор и вперил в меня осуждающий взгляд. «Я на секунду растерялась, стало немного стыдно, но потом вспомнила, зачем мы, собственно, заявились, и всполошилась». «Да какая репутация в такое время? Не до нее сейчас! К вам скоро делегация демонов заявится, а вы о всякой ерунде думаете!» «Что?» — задал вопрос дня оборотень. «Глупость какая! С чего вы взяли?» «Вовсе не глупость. Мой муж...» Я уже хотела было вывалить на мужчину все, что узнала ночью, но посмотрела на сына и закрыла рот. «Каково будет узнать ребенку такое про отца?» Да, возможно, он много и не поймет, и не запомнит, а может и запомнит. В любом случае рисковать и наносить сыну психологическую травму я не собиралась, поэтому. У вас карандаш и бумага не найдется? Есть, в столе, непонимающе нахмурился оборотень, указывая на журнальный стол перед диваном. Отлично, обрадовалась я и, вытащив из ящика все необходимое, положила перед сыном. Дорогой, маме очень надо поговорить с дядей Коннором посидишь с принцем, хорошо? И чтобы тебе не было скучно, поручаю ответственное задание. Нарисуй, как ты катался с дядями Кевином и Кайлом, договорились?» Степашка серьезно кивнул и, взяв в руки карандаш, приступил к делу, а я схватила оборотня за руку и потащила на кухню. «Что вы себе позволяете?» — недоумевал он. «Ой, успокойтесь, приставать не буду», — Раздраженно отмахнулась я. «Лучше выслушайте». «То есть вы утверждаете, что на самом деле из другого мира, и ваш муж продал вас демонам, отправил в Харистан с помощью некоего ожерелья, но поскольку портал сбился, вы все попали в лес?» Скептически уточнил Конор, когда я закончила свой рассказ. «А сейчас он отдал им план города в обмен на ваше возвращение, я правильно понял?» «Не наше возвращение, а свое из Степашке», «Меня он планирует оставить у демонов», — поправила я. Мужчина надолго задумался, изучающе меня, разглядывая. Даже неловко стало. Показалось, или в его глазах мелькнуло разочарование? «Скажите, почему вы не взяли второго мужа Сая?» Внезапно спросил он, чем привел меня в замешательство. «Не понимаю». «Разве так не проще? Вы же Сая, способная рожать. Значит, можете взять себе два и даже три мужа». Ошарашил меня оборотень. «Да, я признаю, что ваш супруг не самый приятный человек, но разве он заслуживает рабства, а, возможно, и смерти из-за вашей клеветы? Возьмите другого, который сможет обуздать нрав первого. Зачем вмешивать посторонних в ваши семейные разборки?» Сначала я подумала, что ослышалась, даже головой потрясла. Потом, что мужчина шутит и нерешительно улыбнулась. Но он был серьезен, и это меня взбесило. «Что за бред вы несете?» – взорвалась я. «Какого второго мужа? Вы что, не слышали меня? У демонов есть план вашего города, и они могут напасть в любой момент. Вы мне не верите? Почему?» «Да потому что вы не первая женщина, пытающаяся оклеветать мужа, чтобы отомстить», – разозлился Конор. «Что только они не придумывали, но ваша версия, пожалуй, самая абсурдная. Другой мир, демоны...» «Может, вы и про Кайла соврали? Пытались втереться в доверие?» «Да он же ненавистник, шовинист, эмансипации на него не хватает. Как же захотелось стукнуть мужчину по темечку, чтобы мозги на место встали!» «Но самое страшное, что пока мы тут спорим, демоны могут быть уже на подходе. Во мне боролись два чувства. С одной стороны, было даже жаль Конора, это сколько же его обманывали, что он никому не верит». «А с другой?» «Ну, про темечко я уже упоминала, ага». «Так, ладно, ни злостью, ни жалостью делу не поможешь. Надо успокоиться и попытаться, если не убедить мужчину, то хотя бы заставить шевелиться». «А какую вы занимаете должность?» проигнорировав его обвинение, спросила я. «Какое это имеет значение?» нахмурился он. «Если вы решили рассмотреть меня в качестве второго супруга, то напрасно. Меня не интересуют узы брака». Я глубоко вздохнула и закатила глаза, призывая небо в свидетели, как нелегко мне приходится. И все же. Капитан городской стражи, буркнул оборотень и отвернулся. Замечательно! Если мой муж пришел к вам, разыскивая меня, значит, в ваши обязанности входит принимать обращение граждан. Я правильно понимаю? Да. Но ну вот считайте, что я к вам обратилась, подала сигнал, так сказать и вы должны на него отреагировать, проверить все. «Если я вру, докажите это», — упрашивала я. «Сходите в дом Марка, вдруг там остались следы ритуала». Сомневаюсь, что Костик особенно тщательно отмывал свои художества. «Да и, кстати, на кухне стоит ведро, красненькое такое. Загляните в него. Там вещи из нашего мира. Вряд ли у вас есть что-то подобное». «Ох, подождите немного». Я вскочила и побежала в зал кузелку с одеждой. Развязав его, нашла свою домашнюю футболку. Там в кармане так и лежали зажигалка и то самое ожерелье, подаренное супругом. Схватив их, вернулась на кухню. «Вот!» — гордо воскликнула, показывая то, что принесла. «Можно в ведёрко не заглядывать. Это устройство для выжигания огня из нашего мира. А это тот самый портал», при помощи которого Костик хотел отправить меня к демонам. Теперь вы мне верите? По мере моей демонстрации лицо Конора вытягивалось все больше, а глаза округлялись. Он ошарашенно повертел в руках оба предмета и спросил: Откуда у вас это? Я сделала жест рукой лицо и осуждающе посмотрела на него. Ах да! спохватился капитан, вскочил, прошелся по кухне, сел потом снова встал и быстрым шагом направился на выход, бросив мне. «Дом не покидайте». «Нормально. А извиниться? Признать, что был неправ в отношении меня? Покаяться? Не надо, нет?» «Ох, мужики, как же с ними сложно. Упертые бараны, не видящие дальше своего носа и не желающие даже предположить, что могут быть неправы. Только Степашка мой не такой. Ну и еще принц».